Быстренько приведя себя в порядок, я в самом приподнятом настроении побежала к моим товарищам. Как можно спать, когда такое утро? А мы опять во Франции, опять в XVIII веке и в таком чудесном месте. Пусть зло притаилось за углом и не дремлет, в такое утро все отступает на второй план. «Эй, вы!» «Открывайте, дремотные. «Подъем, лежебоки! Мы идем гулять!» Орала я, барабаня в дверь. «Куда идем, раннесусветная? Иди спи, дяточка. Хрипло откликнулся кот, а Алекс даже проснуться не соизволил. «Вот нахалы! Неужели действительно спят?» Я приникла к замочной скважине. «Видь там что-то интересное видеть, Матмосель Раздался спокойный, чуть насмешливый голос за моей спиной. Я резко выпрямилась, едва не подпрыгнув от неожиданности. На лестнице стоял лохматый малый в простецком костюме и, светясь веснушками, улыбался изо всех сил. «А ведь есть кто? И что вам есть за дело?» передразнила я, быстро взяв себя в руки. Вообще-то, когда тебя так окликают без предупреждения, недолго и заикой остаться. Я есть Жеркур, но моя родина и дом не есть здесь, Новый Запад. Ави извиняет есть кто и посваляйте мне словать ваш прелестный ручка. Парень резво шагнул вперед, раскотав губки. Иш ты прытки какой! Недовольно заметила я, невольно отступая. «Мсье, вам что-то нужно от моей сестры?» В распахнутых дверях встал хоть и заспанный, но очень грозный Алекс. Эльзасец, будучи на голову ниже моего братца, а в плечах вдвое уже, мудро не стал накалять обстановку. Он радостно кинулся знакомиться. «Я слышать о вас! Ви есть главный охотник на вольф!» «Мой паттер отправил меня жить здесь, в гостинице номер 13. Заходить, прошу вас, даже ночью, как-то хотеть. У нас есть в Эльзас завод пива, о, то есть наш национальный напиток. Я прошу всех в наш комната выпить по кружке настоящий эльзасский пиво». «От пива командору всегда трудно отказаться». Он его обожает, тем более настоящее, эльзаское. Говорят, в Эльзасе немецкий язык идет наравне с французским. Там живут офранцузившиеся немцы и наоборот. На вересковой пустоши в Ирландии нам уже предлагали попить пивка с самыми злокозненными намерениями. И лично я к подобным предложениям теперь отношусь настороженно. Но парень явно не лепрехун, поэтому мы ответили положительно. Даже позвали Мурзика, но он не пожелал отказываться от сна. К пиву кот относился спокойно, официально предпочитая всем напиткам вишневый компот, приготовленный синелицем. На деле, как вы помните, куда охотнее упивался селедочным рассолом. Эльзасец оказался приятным собеседником, и за пивом мы успели поболтать о многом. Этот всклокоченный малый почему-то сразу расположил нас к себе своей искренностью и доброжелательностью, и хотя я подозревала его до последнего, он оказался чист. Здесь, в Живодане, Жеркур находился по семейным делам, Вернее, по делам семейного бизнеса, наверняка готовя место под пивоварню. Конкретнее я не расспрашивала, а он не рассказывал. Когда вернулись, агент 013 уже проснулся и, поджидая нас, сидел на подоконнике, наблюдая что-то интересное на улице. Я подкралась к нему на цыпочках сзади и заглянула через кошачье плечо. На сельской площади Скапливался народ, люди тащили плетеные клетки с курами и сбивались в групки. Петушинные бои! Помните, трактирщик вчера говорил. Пойдем посмотрим! Радостно вскрикнула я. Не ори в ухо!» Поморщился котик. Хорошо, так и быть. Можем сходить, но не надолго. Все-таки здесь мы на задании. «Надо понаблюдать за местными жителями». Вервольф тщательно скрывает себя. «Но и он в какой-то момент может потерять бдительность. Тогда мы по определенным признакам поведения его и вычислим. Всегда есть ряд мелких и неброских привычек, которые с головой выдают самого законспирированного шпиона». «Я сделала серьезное лицо», и приготовилась записывать на ладони. Если кто-то из толпы будет проявлять агрессию, впадет в беспричинную ярость, проявит стремление к насилию, начнет беспокоиться и покажет чрезмерную импульсивность, именно он, скорее всего, и есть оборотень. Век, где где-то я уже это слышала, великий знаток дедукции!» «Ты не доверяешь моим логическим умозаключениям?» «Пусик, это же петушиные бои!» «Люди туда болеть идут, переживать за свои денежки, поставленные на какого-нибудь ощипанного голодранца. И все эти признаки однозначно будут проявляться у всех без исключения. Ну уж через одного точно!» Кот был заметно растерян, внезапно осознав, как сглупил. Алекс похлопал его по спине и спас ситуацию. «Будем разбираться на месте. А сейчас пошли завтракать. Кружка пива всегда вызывает зверский аппетит».